Глава 4. США от застоя к андеграунду. Talk about your ways of life, talk about your troubles too, tired, tired of living down, tired of living long, living so down low, tired of living alone, tired of living in the mud, living in the back streets of life, You going to waste away family. Gotta get myself up and moving Tired of a living down Tired of a world of loving Tired of with your heart, heart. Got, Gotta get myself together. together You're gonna waste away weight Oh no. Find the love. I can find another baby. Come on and get together with me. Can't you see I need you? Don't you know I want you? I just got to have you. I ain't had enough to do. Don't you know I need you baby come and get me? Don't come on, no, I'll go to you. you. Come on, let me lie. как в Великобритании на грани 50-х и 60-х годов происходит активное освоение ритм-энд-блюза и рок-н-ролла. В Соединенных Штатах как раз наоборот наблюдается определенный спад интереса к рок-н-роллу. Переключение внимания на что-то более спокойное, доступное. Дело в том, что даже в период своего расцвета рок-н-ролл, несмотря на шумную популярность и одиозность, был уделом довольно ограниченной части как исполнителей, так и по Даже в среде тинейджеров, особенно белых, отнюдь не все рисковали идти наперекор воле родителей и общественному мнению. Тем не менее, рок-н-ролл вызывал у старших поколений чувство панического страха. Мне это хорошо понятно, поскольку я прекрасно помню, что в ранние 50-е годы в СССР во время кампании против стиляк которых было ничтожное количество в среде советской молодежи, у родителей и учителей было такое же паническое отношение. Американские предприниматели, увидевшие в рок-н-ролле колоссальные возможности для большого бизнеса, стали делать все, чтобы привлечь к нему внимание как можно более широкого круга потребителей. Радиослушателей, телезрителей, покупателей пластинок, посетителей дансингов и концертов. Для этого понадобилось несколько изменить характер музыки, да и образ героя, исполнителя. По странному сочетанию обстоятельств, К тому времени главные звезды, пионеры рок-н-ролла, почти одновременно сошли со сцены. Карл Перкинс и Джин Винсент были травмированы в автокатастрофах. Джерри Льюис и Чак Берри попали в скандальные истории, связанные с нарушением морали и законности. Трагически погибли Бадди Холли и Эдди Кокрен, ударился в религию Литл Ричард, уехал в Европу служить в армии Элвис Пресли. Их место заняли тоже вроде бы рок-н-рольные мальчишки. Пол Анка, Бобби Риддел, Фрэнки Авалон, Фабиан, Бобби Ви, Рокки Нелсон и другие. С точки зрения музыкальной формы, то, что они делали, было похоже на рок-н-ролл. Те же гармонии, мелодика и ритмическая основа. Но по энергетическому посылу, по эстетике, это было совсем другое искусство. Внешне здесь все стало приглажено. Причестки, одежда, манера двигаться. Ничто не раздражает. Тематика песен переориентирована с молодежных проблем на любовную лирику и бытовую романтику. Исчез остро ритмический раздражающий скет. Рок-н-ролл утрачивает спонтанность, агрессивность и непредсказуемость. Став достоянием ничем не рискующих модников и попав в сферу большого бизнеса, рок-н-ролл был закуплен на корню и таким образом побежден. На его основе расцвело новое явление, типичный образец массовой культуры – поп. Если музыка пионеров рок-н-ролла была одухотворенной в своем стремлении выразить хоть какие-то идеи, шокировать обывателя, пробиться сквозь стену запретов, то поп-музыку начала 60-х можно смело назвать бездуховной. Это был товар, цинично упакованный в обертку рок-н-ролла и рассчитанный лишь на коммерческий успех. По выражению одного критика, Поп стал дезидорантом от пота рок-н-ролла. В популяризации такого рода музыки заметную роль сыграла телепередача American Band Stand из Филадельфии. Ежедневно приковывавшая внимание до 20 миллионов молодых зрителей, ее создатель Дик Кларк сознательно формировал сахариновый вариант рок-н-ролла, подбирая соответствующих звезд и репертуар. Помимо представления новых песен и интервью с исполнителями, в передаче разучивались молодежные танцы. Именно с подачи American Bandstand завоевал популярность TWIST. Пришедший на смену рок-н-роллу, когда песню Хэнка Белларда Твист исполнил негритянский певец Чаби Чекер, предложивший и версию нового танца. Причина успеха Твиста была в его демократичности и доступности, ведь рок-н-ролл так и не стал массовым танцем. Насыщенный акробатическими трюками, он требовал длительной тренировки двух партнеров, хорошей физической формы, ловкости, таланта. Обычно в период разгара рок-н-ролла в денсингах, на балах, танцевали по-настоящему лишь несколько пар. Остальная публика главным образом сопереживала стоя вокруг и пританцовывая на месте. Твист же стал доступен практически всем, ловким и неловким, молодым и немолодым. Его можно было танцевать в одиночку или подстраиваться к любому партнеру. Танцевать плохо, лишь бы похоже. Но славились и настоящие мастера, в первую очередь сам Чаби Чекер, подражая которым многие неопытные танцоры получали травмы в пик увлечения твистом в больнице попадала масса людей с вывихом лодыжек коленного или тазобедренного суставов. После угасания интереса к твисту Чаби Чекер пытался искусственно повторить свой успех, придумывая новые танцы, но безрезультатно. Впоследствии появлялись всплески интереса к новым специально навязываемым танцам, таким как «Лимбо», «Хичхайкл», земанки. Бак, Пони, Фраг, Халигали, Дьог. Но превзойти успех Твиста не удалось ни одному из них. Было бы неверным считать, что слово поп простое сокращение термина ⁇ популярная музыка ⁇ Хотя корень у них один и тот же. Популярная музыка существовала и до появления поп-бизнеса. В русском языке в качестве эквивалента этого понятия существовали названия «легкая музыка», «эстрадная музыка», «развлекательная», «прикладная» и так далее. К популярной музыке я склонен относить все то, что по тем или иным причинам стало известно практически всем слушателям, независимо от степени их подготовленности и от самого вида музыки. Это то, что снискало признание широких масс, народа, популяции – от латинского слова «popularis» – «народный, полезный народу». Это как бы поперечный срез, проходящий через многие жанры и охватывающий все наиболее популярное в определенный отрезок времени – произведения, исполнителей, авторов. Таким образом, в область популярной музыки попадают не только любимые песни из кинофильмов, не только модные танцы, романсы, народные песни. Здесь и военные марши, наиболее доходчивые и яркие джазовые мелодии, арии из опер и оперет и даже некоторые образцы камерной и симфонической музыки. «Популярная музыка – это то, что осело в сознании простого человека, не относящегося к разряду знатоков или даже любителей, без усилий с его стороны». Все знают начало первого фортепианного концерта Петра Ильича Чайковского, Полоне Сагинского, Романс Очи Черные, Караван Дюка Эллингтона, Марш Прощание славянки, Арию регалета», Арию Сильвы. Это и есть на самом деле популярная музыка. А поп – это совсем иное, это продукт музыкального бизнеса, разросшегося на волне ритм-энд-блюза и рок-н-ролла. Поп-музыка представляет собой лишь самый поверхностный, наиболее доступный, а иногда и отработанный слой рок-музыки. Она не всегда может относиться к понятию популярная музыка, если учитывать вкусы людей, консервативных или просто пожилых. Таким образом, популярная музыка – и поп отнюдь неадекватные понятия, как это иногда представляют себе некоторые музыковеды и критики, не говоря уж о простом обывателе. Поп – понятие возрастное, больше связанное с молодежной аудиторией. Рок – это термин, который ассоциируется с социокультурными процессами, с протестом, с определенным образом жизни. Рок-музыка в процессе своего развития, наряду с популярными образцами, породила и свою элитарную сферу, недоступную, а потому и неинтересную для массовой аудитории.